Глава 16. Человек либо умный, либо дурак. Но вот чтобы одновременно... Хотя тебе это как-то удается, Некрасивая подружка. Хозяйка Тереза! Хозяйка Тереза! В комнату, где я сидела в попытках разобраться с внушительной пачкой счетов за строительные материалы, влетел изрядно подросший за последние два месяца Шушпан это, Серж, убился. Сержем нынешнего лорда Ротта коты стали называть с того момента, как после памятной попойки с Загорским княжичем он зачем-то пытался познакомиться с котами и никак не мог нормально выговорить свое имя, постоянно запинаясь после первого слога. Сначала владелец Маунтин Кастел возмущался и настаивал на полной форме имени, но потом смирился и, как мне порой казалось, даже начал испытывать некоторую гордость из-за того, что коты обращаются к нему так по-свойски. Потихоньку на такую форму обращения перешли все, кроме дворецкого Сильвио, который считал это жутчайшим нарушением субординации и с упорством, достойным лучшего применения, величал Сержа лордом Ротта Даже Игнат, который стал в замке постоянным гостем И то не был исключением и называл своего нового приятеля сержем, как все. Как убился! Я выронила счет от кузнеца, который как раз проверяла. На смерть? Размечталась! фыркнул вредный кошак. Он всех нас переживет, потому что везет всегда именно дуракам и пьяницам. Так мой папа говорит. Ну, раз папа? Я спрятала улыбку и кивнула. Авторитет Сильвестра, а именно он и был папой Шушпана, был абсолютно. И что на этот раз натворил наш лорд? Надо сказать, что за два месяца, которые прошли с момента моего приезда в Маунтин кастел изменилось многое. Я вовсю занималась уборкой замка и уже полностью разобрала и привела в идеальный порядок комнаты на первом этаже, и даже принялась за второй. Серж который собирался остаться ненадолго, но в итоге выправил себе бессрочный отпуск, приводил в порядок помещение фермы и даже добился определенных успехов. Конечно, без подсказок котов мы не справились бы, но хвостатые, убедившись, что мы всерьез настроены восстановить и замок, и ферму, сменили гнев на милость и активно помогали. Крестьяне из Маунтин-Вилледж долго присматривались к нам, но после того, как я вывела Всех кротов во всех огородах смягчились. Кстати, мне до сих пор интересно, куда девалась такая прорыва кротов, если ни в одном огороде они больше не появлялись. Когда я озвучила свой вопрос Игнату, он посмотрел на меня как на сумасшедшую и аккуратно поинтересовался, зачем мне это знать. Ушли и слава Создателю. Может, до диких земель доползли. Туда им, как говорится, и дорога. Так что после окончания срочных весенних работ мне выделили трех здоровых парней для работы по принципу «куда пошлют». Парни таскали мебель, вывозили и выносили крупногабаритный мусор, утилизировали обломки от старых пристроек и сооружали новые. В общем, жизнь в замке кипела. И мне это ужасно нравилось. Быть в центре событий, восстанавливать то, на что уже махнули рукой, и видеть результаты своих трудов вечерами, если, конечно, оставались силы, мы с Сержем встречались в гостиной, которая теперь радовала чистыми яркими коврами, отреставрированной мебелью и букетами свежих цветов. Ими меня исправно снабжал приезжавший чуть ли не ежедневно Игнат. В гостиной мы разговаривали, обсуждали планы на ближайшее и отдаленное будущее. Серж делился воспоминаниями о военных буднях. А я вспоминала забавные случаи из времен обучения в колледже. Часто к нам присоединялись коты. Особенно часто приходили Сильвестр с Шушпаном. И, как ни странно, Рыжий Фион, оказавшийся вредным, но умным котом. Именно Фион, по рассказам дедов и прадедов, лучше всех знал, как была устроена ферма. И его подсказки здорово нам помогли. В общем, жизнь текла своим чередом. Ни одного золотого мы пока не нашли, но надежды не теряли. Единственное, за что Серж на меня обижался, было то, что я отобрала у него и надежно спрятала ключ от винного погреба, так как мне хватило одного раза. В тот вечер, два месяца назад, два аристократа, Кордольский и Загорский, так плодотворно отметили знакомство, что уснули прямо там, где сидели. И лишь под утро, продравший фиалковые глаза Игнат, с трудом взгромоздился на недовольного Хоша и, невнятно извинившись, удалился в сторону леса. «Он зачем-то полез на самый верх в кладовке, которую ты вчера начала убирать», выдернул меня из воспоминаний ехидный голосок Шушпана. «А лестница была старая, вот он и грохнулся с самого верха, спиной от души приложился, теперь лежит на полу». И стонет. Ладно, хоть живой. Я торопливо сложила щита, чтобы они не разлетелись, и вслед за шушпаном поспешила в злополучную кладовку. Серджио обнаружился на полу. Он лежал, картина, разбросав руки и изображал умирающего лебедя. Ах, Тереза! Простонал он, приоткрыв один глаз и тут же закрыв его. Ты все же пришла, и последние минуты моей жизни будут озарены светом твоей любви. Ты говорил, что он ударился спиной. Я повернулась к Шушпану. Но мне кажется, что все таки головой. Иначе с чего он несёт такой бред? То есть ты... Отказываешь несчастному умирающему в прощальном поцелуе, Тереза? Томно прошептала жертва старой лестницы. Это так жестоко. Ничего, вон ты какой разговорчивый. Я присела на корточки возле валяющегося на полу Серджа. Ты еще всех нас переживешь, Шушпан. метнись к Расселу, пусть холодной водички принесет, то и что из родника. Родник мы обнаружили пару недель назад, когда здоровые крестьянские парни доломали стену старого каретного сарая. Вода в нем была чистая, хрустально прозрачная, но настолько холодная, что пить ее было невозможно. Так что мы ее набирали и оставляли на кухне, чтобы хоть чуть нагрелась. Игнат говорил, что наверняка это вода какого-нибудь горного ручья, который чудом заблудился в окрестностях Маунтин-Кастл. — Не надо из родника! — значительно живее отозвался лорд и даже открыл оба глаза. — Я уже гораздо лучше себя чувствую, но ты все равно жестокая и бессердечная Тереза. Могла бы и согласиться с умирающим и подарить ему последний поцелуй. — Чего это тебя сегодня на поцелуй заклинило? — искренне удивилась я, протягивая страдальцу руку и помогая подняться на ноги. «Вроде раньше ты спокойно без них обходился». «Знаешь», — неожиданно серьезно отбросив шутовство, ответил Серджо. «Я до того, как с тобой познакомился, даже не думал, что бывают такие девушки, как ты. Спокойные, умные, знающие себе цену и в то же время добрые и внимательные». «Может, ты просто искал не там?» — уточнила я, Чувствую, что мне категорически не нравится направление, которое принимал наш разговор. «Аристократки, они ведь совершенно другие!» Казалось, Серджио меня совершенно не слушал. Впрочем, скорее всего, так оно и было. «И я подумал, что, может быть, мне стоит на тебе жениться, а? Магия у тебя есть, ты красивая, так что мизольянс будет не таким уж и ужасным. И потом...» У нас столько общих интересов. Ферма, маунтин-кастл. Ведь тебе наверняка захочется потом остаться в замке, правда? Рано мы его подняли, — негромко сказала я, тоже обалдевшему от происходящего Шушпану. У него точно сотрясение мозга. Это даже к доктору можно не ходить. Как его проняло-то? Также тихо ответил мне котенок. Ну, может, подумаешь, а? Может, он не опомнился, а так придет в себя, раз и уже поздно, ты согласилась. Он, конечно, не подарок, но его можно будет отослать в столицу, пускай там живет. А ты тут, только уже как полноправная хозяйка. А то и вообще. Игнат говорил, тут в лесах хищников за каждым деревом, никто его искать не станет. «Какой ты кровожадный!» — осуждающе прошипела я. «Я не кровожадный, я расчётливый!» — поправил меня Шушпан. «Так что ты сразу-то не отказывайся, взвесь как следует». «Нет, я уж лучше вообще без мужа, чем с таким!» — подумав решительно, отказалась я, почему-то вспомнив удивительные фиалковые глаза. Чтобы не думать о княжиче, решила уточнить. «А чего ты вообще на эту лестницу полез?» «Да мне показалось, что там на верхней полке что-то сверкнуло. И я решил, что это вполне может оказаться так нужным мне золотой. Ну и решил проверить. А сходить за нормальной лестницей поленился». «И как? Проверил или не успел?» — поинтересовалась я. «Вот». Тут Серджио с торжеством разжал кулак, И мы увидели старую золотую монету. Точно тебе говорю Тереза, это она. И между прочим, я сам лично ее добыл. Так что тебе сто тысяч за нее не полагаются. Ты все еще хочешь, чтобы я подумала? Негромко спросила я у шушпана, и он в ответ активно затряс головой. Тогда укладывай его в доску, и будем трудиться дальше. Или ты решил, что с нахождением золотого процесс уборки закончится?» Судя по вытянувшейся физиономии Серджио, как-то примерно так он и размышлял. Но надо отдать ему должное. Ничего не сказал, а молча вытащил из стола извлеченную из сокровищницы и спрятанную нами туда доску, аккуратно завернутую в ткань. «Ох, лорд Ротта! В холле откуда-то нарисовались дворецкий и штук десять котов, включая Сильвестра и Фиона. Все с жгучим интересом смотрели, как Серджо торжественно прикладывает золотой к нужной ячейке. «Не понял», — через несколько секунд сообщил нам лорд. «А почему оно не подходит?» Действительно, золотая монета категорически не желала помещаться в предназначенное для нее углубление — Выпирая то с одной стороны, то с другой. «Может быть, потому что это не та монета?» — Озвучил я, витающий в воздухе ответ. «С чего ты решил, что это именно тот золотой?» «Ну, он был спрятан...» Растерянно глядя на нас, поделился соображениями Серджо. «Я и подумал, что это он...» Все, включая котов и дворецкого, уставились на золотой, который нахально сверкал в свете лампы, словно дразня присутствующих. «А может, его с одной стороны подпилить слегка?» — предложил свежее решение Серджио, но тут возмутился Дворецкий. «Это будет обманом, и все равно не будет засчитано!» — сердито сказал он, явно борясь с желанием отвесить хитроумному лорду подзатыльник. — Только золотой испортите. Сказано же, золотой должен занять соответствующее ему углубление. — Не расстраивайся, — по возможности скрыв злорадные нотки сказала я. — У нас впереди еще множество помещений, так что у тебя еще есть шанс прибрать к рукам очередные сто тысяч. — Злая ты, Тереза! Вздохнув и заворачивая доску в ткань, проворчал Серджо. «Никакого сочувствия! Целовать ты меня не хочешь, работы нагружаешь, ключ от погреба спрятала!» «Так я тебя тут не держу!» — я пожала плечами. «Контракта у тебя, в отличие от меня, нет. Ты волен уйти когда угодно!» Серджо проворчал что-то явно ругательное, сунул в карман злополучный золотой и совсем собрался было уйти, как в дверь громко постучали.